Экс-единственный кандидат. Не единственного кандидата, не единогласных выборов. Обеспокоенный Лизандро Лейте скребет затылок, запутываясь пальцами в своей львиной гриве. Как будет реагировать полковник, убедивший, что рухнули две из наиболее приятных перспектив, внушенных ему еще совсем недавно восторженным руководителем его избирательной кампании? Стремясь единолично получить выгоду от победы патрона, дезамбаргадор не согласился делить с кем-либо свои заботы, и один занимался всем, что относилось к компании Сампайо Переры. Зато ему и отвечать за последствия провала своих первоначальных оптимистических планов, проклятый Портелло. В то время как Лизандра уговаривал ректора Раула Лемейру подождать до открытия следующей вакансии, Она откроется очень скоро, Перси уже не выходит из дома, врачи отказались оперировать его. Начавшись в легких болезнь, распространилась, уже пошли метастазы. Этот дьявол Портелло нашел некоего генерала с достаточным количеством книг и с атлетическим здоровьем. Он бегает от одного бессмертного к другому, намереваясь покончить с визитами в самый короткий срок. Юрист вполне оправдывает свое прозвище «страшный казуист». Он ищет и находит аргументы, доказывающие, что наличие другого кандидата – момент исключительно положительный, в чем убеждает полковника Агналду Сампайо Переру по возвращении его из поездки на юг, где тот уничтожал врагов родины, то есть врагов диктатуры и фюрера. Битва ведется во всех сферах. Прославленную кампанию проникли предатели. Они выдвинули кандидатуру генерала Валдомиро Морейры, чтобы предоставить академикам свободный выбор, полагая, что таким образом удастся уменьшить количество голосов за дорогого друга. Безнадежная глупость. Им не удастся даже слегка пошатнуть прочную позицию полковника, тем более угрожать его избранию. Напротив, ружье у них выстрелит в обратную сторону. Помимо того, что они не достигнут намеченной цели с выдвижением нового претендента, упрямцы типа Афранио Портелы, Эвандро Нунаса до Сантоса и Фегерейдо Жуниора уже не смогут проголосовать незаполненными бюллетенями. Голосуя за одного из конкурентов, Бессмертный отдает предпочтение ему. Опасность голосования незаполненным бюллетенем — что означало бы, оскорбительный отвод миновала. Исходящий от врага голос не деморализует, а возвеличивает. Полковник не согласен. Новости ему не нравятся и объяснение не убеждает. Конечно, если дорогой друг имел бы возможность оказать давление на генерала, соратника по оружию, убедив его покинуть поле битвы, Он, Лизандро, постарается завоевать некоторые голоса, добиться от самых опасных, чтобы вместо голосования незаполненными бюллетенями они воздержались. Оказать давление на Марейру ничего не получится. Он меня не переносит, считает, что я способствовал его увольнению в отставку. И нельзя сказать, что он не прав». Но существует ли в самом деле кто-то, кто голосует за этого несчастного? Ничтожество. Его выставили из газеты Курера-до-Рио, где он выступал с комментариями на военные темы и проявил полную несостоятельность. Мелкий, ничтожный либералишка. У него только есть что высокомерие. Это, несомненно, так. За него будет подано не более семи-восьми голосов. Он не наберет и десятка. — Сколько все же? — полковник хмурится. — Мы можем отвоевать два или три. Я уже работаю в этом направлении. Это необходимо. Восемь голосов за Мареровскую линию Мажино невозможно. Я рассчитываю на вашу энергию, дезамбергадор. Зачарованный он не назвал его Лизандро. Юрий чувствует холодность в этой замене имени титулом, но старается не унывать. Надо снова завоевать доверие и расположение. «Положитесь на меня. Я не пожалею сил. У меня есть опыт, и я знаю, что сказать каждому из них. Теперь, если вы согласны, мы займемся составлением программы первых визитов. Из-за вашей поездки мы потеряли драгоценное время». «Нам нужно нагнать упущенное, дорогой Агналдо». «Вы правы. Приступим, друг Лизандро». Дезамбаргадор вздыхает, открывает портфель и вынимает два отпечатанных листа со списком академиков. Вручает один из них экс-единственному кандидату. «В атаку, мой полковник».